Глава седьмая Вторый За нужным деревом пришлось плыть. Небольшое суденышко с одной мачтой доставило нас к острову Котлин, но не стала заходить в порт Кронштадта, а обогнула остров с юга. — Посмотрите вон туда, Константин Платонович. Франц Карлович указал в сторону берега. В рассветных сумерках мне почудился кит, выбросившийся на камни. А через минуту я разглядел: нет, не кит, а огромный корабль, старый, с дырой в борту и огрызками мачт. Пётр I и II», торжественно с ноткой грусти произнёс Франц Карлович: корабль первого ранга". Император Петр сам нарисовал чертежи и до самой смерти руководил постройкой. Что с ним стало? Он воевал с французской эскадрой возле Данцига в 34-м. Получил несколько ударов магией и вернулся в Кронштадт на ремонт. Не успели починить, как в него ударила молния. Он многозначительно посмотрел на меня. Возник пожар, и корабль больше не выходил в море. Его хотели сохранить, как память о Петре, но несколько лет назад все-таки решили разобрать из-за ветхости. Но то ли потеряли приказ, то ли деньги на это разворовали, в результате корабль отвели сюда, чтобы он не мешался в порту. Так и гниёт здесь памятник былому величию. Мы молча смотрели на приближающийся остов деревянного линкора. Грустью веяло от умирающего исполина морей, лежащего на камнях, чуть накренившись снабок. Нам придется забраться на палубу, Константин Платонович. Вы готовы к такому приключению? — С удовольствием, Франц Карлович. Никогда не был на борту подобного корабля. Все оказалось проще, чем можно было предположить. Мы подошли к борту гиганта на шлюпке, матрос с помощью крюков ловко забрался на борт и скинул веревочную лестницу. Я поднялся первый и с разочарованием оглядел палубу. Доски некогда славного корабля прогнили и местами зияли дыры, обрубки мачт смотрели в утреннее небо а истлевшие канаты колыхались на ветру, как обрывки савана. Жаль, что на корабли магия некромантов не действует, и я не в силах воскресить гордый парусник. «Осторожней, Константин Платонович, ступайте за мной след в след». Не дожидаясь меня, Франц Карлович двинулся к надстройке на корме корабля. Шел он хитроумным зигзагом, то замирая, то перетекая, будто осторожный зверь. Я не заметил, чтобы он пробовал ногой доски перед собой на прочность, но ни разу гнилое дерево не проломилось и даже не хрустнуло. Я осторожно следовал за ним по наклонной палубе. Только раз чуть оступился, и тут же доска треснула, проваливаясь под сапогом. К счастью, мне удалось отдернуть ногу и удержать равновесие. Дверь в надстройку висела на одной петле, и Францу Карловичу пришлось приложить усилие, чтобы ее открыть. — Сюда, — махнул он рукой, — здесь темно, так что не отставайте. Бродить во внутренностях корабля без света не хотелось, и я зажег на пальцах магическое пламя, холодное и голубоватое. Бывший дворецкий покосился на меня с неодобрением, но ничего не сказал. «Здесь, — он указал на дверь, — была кают-компания, а там — лестница в трюм. Что мы ищем?» «Каюту, предназначенную для Петра. Ее отделали по проекту в соответствии с его вкусами, но он так и не смог побывать в ней». «А, вот и она!» Дверь открылась визгливым скрипом. «Ого! Ничего себе размерчик!» Стены огромной императорской каюты терялись в полумраке. С потолка капали редкие капли влаги, а пол скрипел при каждом шаге. Обстановка давно превратилась в груды деревянной рухляди. Вон там был шкаф, а тут, видимо, диван. — Вот он, Константин Платонович. Франц Карлович тронул меня за рукав и указал куда-то вглубь. Там на краю темного провала стоял монументальный стол. Поверхность, черная как смоль, была расколота широкой трещиной. Молния во время грозы ударила в надстройку, прошла через каюту и вызвала пожар в трюме. По свидетельствам она и расколола стол. «Откуда вы все это узнали?» — Умею задавать вопросы нужным людям, — усмехнулся он. — Столешница сделана из обенового дерева, как вы их хотели. Я подошел ближе и прикоснулся к черному дереву. — Точно, оно и есть, настоящее. — Пока вы будете пилить, — съязвил Франц Карлович, — я осмотрюсь вокруг. Может, найду что-нибудь интересное. — Когда есть талант и немного воображения, никакой пилы не требуется. Анубису так понравилась моя идея, что он полез наружу и сам принялся творить необычное заклятие. Собрал из сырого воздуха и влажных досок воду, превратил в тонкий диск и закрутил до невероятной скорости. Циркулярная водяная пила с тоненьким визгом Вырезала десяток брусков нужных размеров всего за пять минут. Ну а что? Если уж нашелся подходящий материал, то грех будет не взять его про запас. Может, Тани новый смолван сделаем, или лучшим из моих деланных инженеров? Жаль, стальная столешница покрылась трещинами и не годилась для заготовок. Анубис, с сожалением, развеял диск пилы. — Резать подобным способом ему жутко понравилось, и он с удовольствием попилил бы одной из стены каюты. — Нос? Где мой провожатый? — Вы уже закончили. Франц Карлович появился из темноты, будто призрак. — Тогда не будем задерживаться. Корабль разрушается буквально на глазах. Обратный путь мы снова проделали гуськом до самого борта корабля спустились в шлюпку и отплыли обратно к нашему крохотному суденышку. Я смотрел на удаляющийся корабль и снова почувствовал, как кольнуло сердце жалостью к несчастному линкору. Вместо славной гибели в битве он получил дряхлую старость, брошенный и никому не нужный. Анубис толкнул меня в грудь с немым предложением. Секунду подумав, я кивнул, соглашаясь. Водяной диск Анубис создал прямо из воды за кормой шлюпки. На секунду зависнув, он беззвучно закрутился и с ускорением полетел в сторону корабля. «Посмотрите!» — Франц Карлович вскочил со своего места. Корпус Петра Первого и Второго задрожал... И начал оседать. С треском ломались доски, рушась на камни. Грохот стал последним вздохом старого корабля, после которого осталась только груда бесполезных деревянных обломков. Спасибо, гордый линкор. Это все, чем я могу тебя отблагодарить за роскошный подарок. Следующей ночью... Я изготовил смол-уанд. Анубис вырезал из заготовки деревянное тело, расплавил золотые монеты без печи и тигля, а затем мы соединили все в одно целое. Впрочем, пользоваться им я не торопился. Каждый день продувал эфиром и держал в кобуре под мышкой, чтобы смол подстроился под меня. А через пару дней пришло время навестить Орлова. В сопровождении Франца Карловича приехал на место, оставил его на страже и поднялся в уже знакомые комнаты. — Уж и не знал, что думать, — Орлов отпер мне и хлопнул по плечу. — То ли тебя снова арестовали, то ли ты за границу уехал. — Бежать мне рановато пока, не все долги роздал. — Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Орлов кивнул на диван а сам вытащил из шкафа бутылку и пару рюмок. — Хочу предложить тебе присоединиться к нам. — К вам? — Да, к нашей екатерининской лейб-компании. В памяти всплыло название лейб-компании. Так Елизавета Петровна назвала ту самую роту «300 гренадеров, которые стали движущей силой в ее перевороте». Вот и мои заговорщики взяли себе проверенное название. — Лейб-компания, говоришь? — Екатерининская. — Именно так. Мы переглянулись. Ты все правильно понял. — И ты хочешь? — Мы хотим, чтобы ты присоединился к нам. Ты ведь сам в прошлый раз говорил, что хотел бы видеть на престоле Екатерину Алексеевну. — Возможно. — Обещаю. Ты не пожалеешь о своем выборе. Катя! Я усмехнулся про себя. Значит, Катя. Что же, понятно, в каких ты друг Гриша отношениях с императрицей. Катя очень щедра к своим сторонникам. Она не пожалеет наград для тех, кто встанет на ее сторону. Я не спешил соглашаться, и Орлов принялся меня убеждать со всей своей горячностью. Все же Он не был профессиональным заговорщиком, простоватый и прямой Григорий Орлов. И в разговоре разболтал основных сторонников переворота, воспитателя Павла графа Панина, уже известную мне княгиню Дашкову, своих братьев и других офицеров-гвардейцев. «Скажи прямо, зачем я вам нужен?» «Ты дворянин?» Один из самых честных и смелых офицеров. Тебя знают. Таких в столице пруд пруди. И смелых, и честных. Говори прямо, Гриша. Орлов насупился, помолчал немного и выложил карты. Рядом с Петром находится прусский некромант. Приехал две недели назад из Пруссии. Говорят, он может мгновенно поднимать убитых и снова кидать их в бой. Только ты сможешь с ним справиться. Вот оно что! Теперь уже мне пришлось задуматься, стоит ли связываться со своим европейским коллегой. Но что-то внутри подталкивало. «Надо! Еще как надо!» «Он заехал на мою территорию», — шептал Анубис, — «а значит, не в своем праве». К тому же Лукьян упоминал, некроманты не дерутся в открытую, а выносят спор на границу, где царствует хозяйка. А там я буду в Анубиса, который не новичок в таких драках. «Я понимаю», — Орлов налил еще по одной, — «ты сомневаешься». — ты серьезно, Гриша. Мы с ним выпили, и я поморщился. Кроме того, я не уверен, что не стану разменной монетой. Может быть, ты и близок с императрицей. Но кто я для нее? Какой-то еле знакомый полковник без связи и поддержки рода? Едва она взойдет на трон, я окажусь не нужен. — Едем, — не выдержал Орлов. — Куда? — К Екатерине. Поговоришь с ней и убедишься, что должен ее поддержать. Она даст императорское слово, что не забудет про тебя. С нашей прошлой встречи летний дворец Елизаветы ни чуточки не изменился. Деревянные стены по-прежнему дышали старой магией и запахами дурных смертей. Но в этот раз попасть внутрь было гораздо сложнее. Меня сопровождал не всесильный Разумовский, А обычный капитан Орлов. Он сам мог войти без проблем, а вот провести меня было сложно. Я остался ждать в карете, а он отправился на разведку. Вскоре вернулся и заявил, «Придется подождать, Костя. Через час будет смена караула, как раз рота моего брата заступит». Мы долго молчали, думая каждое о своем, а затем Орлов спросил, «Скажи честно». «Почему ты не уехал за границу? А что мне там делать? Развлекаться? Жить в свое удовольствие?» «Говорят, итальянки очень хороши, горячие, страстные. С твоим талантом ты везде себе покровителя найдешь». «Во-первых, я не хочу искать покровителя, как ты говоришь. Я сам себе хозяин и не буду служить какому-то князьку, что в Италии, что здесь». А во-вторых, я привык к России и не желаю все бросать и побираться по чужим странам. Знаешь, когда я жил в Париже, все время чувствовал себя чужим. Вернее, мне не забывали напоминать, что я приехал из варварской России. Каждый божий день на протяжении многих лет. Нет уж, спасибо. Я не собираюсь снова испытывать это на себе. Орлов закашлялся. — Извини, Костя, я не знал. — Ерунда, забыли. — Ты говорил, что у тебя неприятности в имении были? — Угу. — Как звали того дворянчика, что отнять усадьбу хотел? — Девиер, Николай, кажется, генеральский сынок. Орлов наклонился ко мне и понизил голос. Я вспомнил, кто он такой, и знаю, где его найти. — Рассказывай. — Нет. Орлов ухмыльнулся. «Как закончим здесь, поедем вместе и устроим ему достойную месть. Не важно, что ты решишь с Екатериной Алексеевной, я помогу тебе наказать негодяя». «Спасибо, Гриш. Не за что. Таких подлецов надо стрелять самым решительным образом. Кстати, нам пора идти. Караулы только что сменились».